Глава двадцать 24. Когда он рассказывала про нападение акулы на батисферу, я ужасом ситуации не проникся. Для меня этот случай стал путевкой в новую жизнь. Но, думаю, охранники, находившиеся в бабочке, посидели за одну секунду. Хищница поднялась со дна и почти мгновенно набрала скорость. В бабочке ее заметили поздно. Практически перед самым столкновением попытались отвернуть, но правое крыло субмарины срезало под корень. Повреждённую прогулочную подлодку, у которой остался только левый двигатель, начало закручивать по спирали. Никакого сопротивления она больше оказать не могла, да и избежать тоже. В принципе, на этом можно было оставить её в покое, но кто знает, вдруг у сидящих внутри охранников есть какое-нибудь мощное ручное вооружение и желание поиграть в героев. Поэтому бабочку было решено добить. Акула развернулась и пронеслась мимо подлодки во второй раз. Едва поведя своим мечом, она отсекла и вторую плоскость, а потом, повинуясь команде, Альте снова ушла на глубину. По бортам обречённой бабочки надулись пузыри, сработала аварийная система спасения. Подлодка начала быстрый подъём к поверхности. Пора было на сцене появиться и манти. Из песка мощные двигатели выдернули нас без особых проблем. Наше внезапное появление повергло контрабандистов в ужас. Оранжевое недоразумение развернулось, и, набирая глубину, бросилось на утёк. Играть в догонялки в мои планы не входило. У манты на борту размещались две торпедных установки, но убегающий подлодке одной торпеды хватило бы за глаза. Я её и выпустил. Дай мне с ними связь, попросил я Альто, но на мою просьбу почему-то откликнулся Ян. Его руки в спешке залетали над панелью управления. Да сейчас, а как её включить-то? Пусть эта обезьяна уберёт лапа от панели. Он же нас утопит, завопила в моей голове Альта. Связь, рявкнул я на Альту, одновременно молотя по рукам Яна. Выпущенная торпеда с каждым мгновением подбиралась все ближе к беглецам. а я не хотел их уничтожать. Подводный взрыв страшная штука. Податливая и нежная вода под действием взрыва превращалась в мощнейший таран, проламывающий обшивку и крошащий силовой набор корпуса. При такой аварии о какой сохранности груза может идти речь? Но не зря я прочел кучу инструкций по манте. Торпеды у нее были не абы какие, а управляемые, Причем управляемые вручную в том числе. Поэтому торпеда не влетела в борт Беглянки, а начала наворачивать круги вокруг нее. Есть контакт, доложила Альта. И тут же из Динамиков раздался испуганный вопль. Кто вы такие? Что вам? Заткнись и слушай, оборвал панику контрабандиста я. У вас на борту есть эвакуационная капсула. Чего? есть на чём всплыть на поверхность. Да, есть. Ха. У вас ровно три секунды, чтобы убраться к чёртовой матери. Или эта малышка, которая сейчас кружит вокруг вас, сделает большой бум. Но раз начал отчёт я, Но не слишком торопясь, делая внушительные паузы. 2. Экипаж нелегальных перевозчиков решил не испытывать судьбу в точности, как я и запланировал. Мне достанется не только груз, но и средства доставки. Зачем мучиться и заниматься перегрузкой? Только я не учёл вот что. На развалюхе кабина управления была совмещена с капсулой спасения. Рубка в носовой части отделилась от остальной субмарины и в виере пузырей пошла к поверхности. Сукины дети, выругался я непонятно на кого. Я попросил их эвакуироваться, они эвакуировались. А то, что сейчас подлудка идёт на дно, не их вина. Я отозвал торпеду обратно на манту. Да-да. Торпеды у нас были многоразовые. Для движения они использовали электротягу. И если не взрывались, то возвращались в оружейный отсек и подзаряжались. Удобно и экономно. Я вроде видел, что у нас есть буксировочная лебёдка. Тащить за собой потерявшую ход под лодку оказалось той ещё рубатёнкой. Вдобавок ко всему, она потеряла плавучесть и волочилась за нами почти что якорем. Но манта оказалась выносливой трудягой, которая любые горки по плечу. Эй, наманти, поприветствовали нас по выходе к фрипорту. Вы задолбали уже. Лидия сказала, что если вы еще раз объявитесь, то мы можем открывать огонь без предупреждения, так что считайте, что мы делаем вам одолжение. Тогда сделайте еще одно. Свяжитесь с Лидией и скажите, что груз у меня, ответил я по рации. На том конце кто-то рыкнул от возмущения, но торпеду в нас не отправил. Через минуту с нами связалась сама Лидия. Лэт У нас был договор. Не стоит его нарушать. А кто говорит о нарушении? Тебе нужен был груз? Так забирай его. Если ты, тупой недоумок, припёр его сюда, расслабься. Я его спрятала и готов передать тебе координаты в обмен на легализацию церебралов и Н. Хорошо. Заплывай. Хорошего в голосе Лидии. Я услышал мало. Мне показалось, что будь я рядом, она бы мне голову выстрелом снесла. Моя нанимательница, видимо, терпеть не могла, когда к заданиям подходят творчески. Ее больше устраивало слепое следование данным ею инструкциям. На настроение Лидии мне было начихать. На меня обижены или точат зуб столько людей, что всех и не упомню. Главное, чтобы она отдала нам живую Н и награду. Меня еще больше напрягло, что в шлюзе нас встречал вооруженный отряд из десяти человек. Когда створки шлюза открылись, мы с Яном оказались под прицелом десятка стволов. "Я тебе уже говорила, что была рада знакомства с тобой". Альта -то снова поспешила со мной попрощаться. "Ты каждый раз в угрожающей ситуации будешь это говорить?" "Да, ты такой душка, что прощалась бы и прощалась". "У нас с вами какие-то проблемы?" спросил я у вооружённых громил. "Это будет решать Лидия. Руки подняли и следуем за нами. Без шуток. Совсем без шуток. Ян испуганно поднял руки и спешно протараторил. Вы недооцениваете роль юмора. Он помогает разрядить кризисную ситуацию, а я могу разрядить свой дробовик тебе в голову, ответил главарь, направив двустволку прямо яну в лицо. Пошли. Охранники взяли нас в плотное кольцо и оружие не опускали. Не знаю, какое распоряжение им отдала Лидия, но у меня создалось впечатление, что нас ведут на расстрел. В принципе, это было логично. Мы сделали для Лидии грязную работу, и теперь от нас, как от неудобных свидетелей, надо избавляться. Но к моему удивлению, нас не привели на окраину для расстрела. Но и к храму наша процессия тоже не направилась. Мы шли прямиком к дешевому бару, в котором в прошлый мой визит осталась Н. Мне подумалось, что она до сих пор там, причем пьет двое суток, не просыхая, на потеху местной публики. Мое предположение подтверждала еще одна группа охранников, дежуривших возле входа. Но оно всё равно оказалось неточным. Открыв дверь в кабак, я увидел, что алкоголиков там ровно две штуки: Н и Лидия, больше никого. Девушки восполняли количество качеством. Не знаю, сколько они просидели, но обе были в умат. Это было ясно с первого взгляда. Лидия обнимала одной рукой за плечи развалившуюся на скамейке за столиком Н и тыча ей пальцем в грудь говорила: «Нет, следующая про дельфина, знаешь её? Голос у Лидии был приятный, бархатистый и сильный, но с музыкальным слухом у нее были проблемы, поэтому, когда она запела, я скривился. «Попал на закате в сети! доброго дня. Я решил прервать неумелое пение. Блин, ну зачем? Она же пела божественно, тихо пролепетал Ян. О, и лагин! Лидия ничуть не обиделась за то, что я прервал ее песенку про несчастного маленького дельфина. Пожаловал наш аристократ. Аристократ? О чём она говорит? Перевёл на меня взгляд Ян, которого я не посвящал в детали своего переселения в тело Такео. Груз на надёжном месте. Координаты передадим сразу, как только ты выкупишь наши контракты. Я решил оставить себе хоть какую-то страховку. «Ой, Да ладно тебе. Контракты, координаты. Лучше садись, выпей. Лидия взяла со стола бутылку с едовито-синей жидкостью и протянула мне. Ох, не нравится мне такой оборот. Это сейчас владелица Фрипорта добрая, потому что пьяная. А что будет завтра, когда она протрезвеет? Да не переживай ты. Выкупила я уже ваши контракты. И Контрактент тоже. Она такая лапочка. Лидия уткнулась лбом в лоб Н. "Лэд, оставляй её во Фрипорте. А?" "Да уж." Церебрал Уэн установился с ошибкой, но навыков корпоративная шпионка не растеряла. И время зря не теряла. Она умудрилась стать для Лидии подружкой. Уровень приспособляемости Уэн впечатляющий и внушает уважение. «А Можно я тоже у вас останусь? Ян мимо меня торопливо прошагал к столику, взял протянутую Лидией бутылку и отпил солидный глоток. «Это что за пузырь?» Лидия отобрала у Яна бутылку. «Я Ян. Пузырь умудрился изобразить нечто вроде галантного поклона. Вам Лэд много про меня рассказывал? Да? Лидия попыталась вспомнить хоть что-то о я не из моих рассказов, но быстро бросила эти попытки. «А, неважно. Контракты я выкупила и даже приготовила бонус. Можешь забрать один имплант с рынка за мой счёт. Спасибо, поблагодарил я. Ну ты его отдашь ей? Если я узнаю, что ты ее обделил, Лидия встала из-за столика, грозно уперев руки в бока, но пошатнулась и едва не упала. Ее подхватил за талию Ян, причем очень страстно подхватил и даже слегка к себе притянул. Э, ты что себе позволяешь? Лидия залепила Яну пощёчину с такой силой, что у того чуть голова не оторвалась. Давай выпьем на прощание, спасла положение Эн, подав Лидии бокал все с той же синюшной жидкостью. С выбором импланта для корши я особо не заморачивался. Прирост в скорости намного более выигрышный вариант, чем прирост в силе. Это только дураки хотят после улучшения арматуру гнуть голыми руками. Умные же люди понимают, что лучше нанести три быстрых слабых удара, чем один сильный, но медленный и неточный. Боец с шустрыми рефлексами на спусковой крючок нажмёт быстрее и от очереди сможет уклониться. Он хотела сама выбрать, что себе поставить, но я повел себя как настоящий диктатор, и наш маленький отряд получил еще один усилитель рефлексов. Злость Эн решила сорвать на Яне. "Ты какого хрена Лидию начал клеить?" Набросилась девушка на него, как только мы вернулись на манту. "Она ж тебе чуть башку не снесла. Ну, согласитесь, чтобы выдать пытаться стоило. Она ж просто бомба, секс в чистейшем живом виде". "Прости, не поняла". А пишила Эн Нет, ты тоже ничего так. Ну, симпатичная в смысле, но рядом с Лидией ты как породистая курица с павлином. Обалдел. Эн хотела влепить Яну под затыльник, но тот с легкостью уклонился. Ускоритель рефлексов, он скорее всего активировал заранее. «Лэт, ну скажи ей, где она и где Лидия. Чисто с точки зрения мужика, это же глобально разные уровни, выпалил Ген, поставив меня в неловкое положение. На мой вкус, это изуродованной Лидии да Эн далеко. Но восхвалять перилистые девушки Курша тоже не хотелось. Уж точно не прияне. Лэт. Эн всё-таки хотела получить от меня хоть какую-то реакцию. Отстань, нам ноги уносить надо, пока Лидия не протрезвела, ответил я, подключаясь к нейроинтерфейсу. Он тебя просто разочаровывать не хочет, по-своему истолковал мой уход от ответа Ян. Ты на самом деле тоже красивая, но как только рядом появляется Лидия, Слушай, как думаешь, я могу ей время от времени звонить? Звони хоть каждый день. Пришлёт она к тебе своих подручных, и вся твоя любовь быстро пройдёт. Выдав гневную эту радоу, удалилась в транспортный отсек. Что-то жёсткое. Да я надошло, насколько сильно он обидел девушку. Но она же и сама должна понимать, что если ты ещё раз скажешь Лидия, я тебя за борт вышвырну, пообещал я. Понимаю, завидуешь, проворчал Ян, но заткнулся. Только я сосредоточился на управлении подлодкой, как в кабине появилась Н. я забыла спросить, а имплант мне кто поставит? Надо было во фрипорте у торговки устанавливать. Пока бы ты там сидела, я успел бы следить, так оба вышли и закрыли за собой люк. Я не хотел участвовать во вновь вспыхнувших разборках. Невольно я задумался о том, что любовь не то, что зла, а штука вообще непредсказуемая. Ян и Лидия пара за гранью любой фантазии. Владелец фрипорта, опасная хищница и рыхленький неудачник биохимик. Бета и Омега. Но я видел много странных пар. К примеру, тот же он поразил меня, когда представил свою избранницу. Невысокую, похожую на тумбочку с заплывшим лицом и маленькими глазками. По моему мнению, первый помощник владельца Лена мог бы себе и покрасивее спутницу жизни выбрать. Но до меня доходили слухи, что супруга Ома обладала недюжинным умом, и большинству своих успехов он был обязан именно ей. Так что кому-то нравятся хищные, кому-то мудрые, а мне и умные, и красивые. И хищные, как Н. Только стоило о ней подумать, как я услышал её голос. Знаешь, во Фрипорте у меня была куча свободного времени и подключение к сети. Ты лазила по сети? Похоже, я поторопился с выводами относительно гениальности Курше. После того, как Лидия выкупила мой контракт, естественно, вернула веру в свои умственные способности Н. И догадайся, что я в первую очередь полезла искать. Распродажу красивого белья, попытался отшутиться я, хотя догадывался, о чём хочет со мной переговорить Н. Она и люк в кабину прикрыла, чтобы Ян не подслушивал. Не неси ерунды. Это больше к лицу нашему герою любовничку. Н кивнула на транспортный отсек. Ты что натворил, Лэд «Да и подумаю. Нелегалов ограбил, тебя из фрипорта вытащил, а до этого я тебе не про сейчас, Я про твою прошлую жизнь. Не дала мне увильнуть, Энн. Я твою историю почитала и хронику посмотрела. Ты же настоящий свихнувшийся маньяк. Историю пишут победители. Я примерно ожидал, что в архивах обо мне отзывались не слишком лестно. И что там про меня пишут? Что среди всех владельтелей домов силы твой клан всегда отличался жестокостью, коварством и вероломством, но ты превзошел всех своих предков. Казнил людей сотнями, сжигал дотла поселения, соседей задолбал воинами. Лэд, это правда? Угу, угрюмо подтвердил я. Я обычно до завтрака каждый день по десятку юных девиц казнил для поднятия аппетита, потом в их крови купался. Прекрати поясничать. Ну а сама ты как считаешь? Правда это или нет? Рассказать я мог что угодно, но раз мы в одной команде, то важно понять, за кого Энни меня принимает и допускает ли хотя бы мысль о том, что я был чудовищем. Девушка пожала плечами. Лидия тоже про тебя всё раскопала, поэтому и не стала устранять, хотя сначала планировала. Сказала: "Мне такой человек пригодится". Но я Мне все эти жуткие истории не кажутся правдой. Знаешь, какие официальные обстоятельства твоей смерти? Понятия не имею. Я тебе могу только реальные рассказать. Короче, ты так всех достал, что тебя вызвали в дом власти к Родригесам. У них там новый наследник родился, и по этому случаю был объявлен сбор всех вассалов. И якобы тебе там выдвинули ультиматум: либо ты прекращаешь бесчинствовать, либо освобождаешь бирюзовый дол. Дай угадаю. Монстр отказался подчиниться. Ага. Причём монстр изначально понимал, что его ждёт, и подготовил теракт. Взрыв унёс жизни всего клана Родригесов. Удивительным образом выжил только младенец, чьё рождение отмечали. Эта женщина, кстати, до сих пор правит домом власти, а тебя остановили твои же компаньоны, которым надоело участвовать в твоих жутких злодеяниях. Снова попробую угадать. И в награду мои компаньоны получили по собственному дому силы. Видя, куда запрыгнул Ом. два плюс два сложить легко. Да, так и есть. И вот скажи мне, это всё правда? Так всё и было. Да, именно так всё и произошло. Только с точностью до да наоборот.